Сергей Панченко. «Я стираю свою тень». Книга шестая. Глава первая. Трой и Киана медленно, но верно реализовывали свою мечту жить у моря. В их случае у океана. Они сняли дом недалеко от Владивостока, на берегу Амурского залива. Не без помощи Камиллы купили у южных корейцев катер, встали на учёт у пограничников, поставили АИС, автоматическую идентификационную систему, и стали подрабатывать туристическими прогулками. К работе они относились свободно, как привыкли, поэтому работали на себя. Договорились с менеджером одной из солидных фирм, занимающейся развлечением туристов на больших теплоходах, что они будут скидывать им некоторых клиентов, желающих более уединенного, но разнообразного отдыха. Трой разведал тысячи квадратных морских миль, чтобы составить интересные маршруты. Составил карту всех маломальских островков, особенностей морских течений и погодной зависимости — Благо, этим ему приходилось профессионально заниматься большую часть жизни. Киана разрабатывала точки маршрутов, придумывая им свои уникальные черты. Один из самых распространенных маршрутов выглядел примерно так. Туристов забирали с базы ранним утром и встречали рассвет в океане. Это был волнующий момент, когда слившиеся в единое полотно вода и небо вдруг разделялись тонкой красной полосой разгорающейся зари. После рассвета Трой спешил отвезти их к месту в океане, в котором раз в сутки случался водоворот. Его можно было наблюдать с вершины каменистого острова, на который совершали подъем, тоже являющийся элементом развлечения. Подниматься приходилось по металлическим скобам, вбитым в расселены между камней, используя страховку, перецепляясь, уставая, разочаровываясь по дороге в необходимости таких усилий. Но зрелище того стоило. Океан вдруг начинал углубляться с шумной воронкой, пугая людей гипнотической перспективой оказаться возле нее в неурочный час. «Даже киты знают о ней и успевают уплыть на достаточно далекое расстояние», — успокаивал Трой. Следующей точкой экскурсии как раз и были эти огромные млекопитающие. Они будто знали, что находятся в российских территориальных водах и недостижимы для японских браконьеров. Киты, не таясь, демонстрировали себя. Казалось, что им нравится наблюдать за людьми так же, как и людям за ними. Некоторые из млекопитающих, которых трое узнавал в лицо, специально выпрыгивали из воды, чтобы обдать брызгами не ожидавших такой подлости туристов. Кадры с отдыха получались бесценными. Слова об их маршруте передавалась по сарафанному радио от одних постояльцев к другим. Затем Трой вез туристов к острову, на котором Киана и наемный работник готовили на огне замечательный обед. В основном это были дары моря, иногда что-нибудь экзотическое, если туристы были из Китая. Еда на свежем воздухе всегда казалась вкуснее. На острове была оборудована беседка, закрытая от ветра панорамными окнами, из которых открывался шикарный вид на прибрежную полосу и колонию морских птиц, живущих на обрывистых скалах. Потом туристов развлекали рыбалкой на удочку. Веселов они могли забрать с собой или попросить приготовить из него второй обед или полдник. Затем шло посещение острова, который трое обнаружил во время составления подробной карты. Это было необычное место. Внутри небольшого каменистого острова с редкой растительностью, цепляющейся корнями за камни, находилось озеро. Два раза в сутки оно поднималось и вытекало из своей чаши. Причем вода в озере была пресной. Никакой живности в нем не водилось, и рассмотреть дно невооруженным глазом было невозможно. Загадка необычного озера часто будоражила воображение туристов. Ему приписывалось секретное военное предназначение, тайный вход в обитель подводной цивилизации, существующей параллельно с земной, сакральные врата в потусторонние миры божественных созданий и прочие выдумки. Тайна всегда хорошо продавалась — Поэтому трое оставлял этот остров на закуску. Если рыбалка не удавалась, океана не успевала приготовить обед для туристов. Накладки случались, но, к счастью, очень редко. Заработанные деньги пара космических скитальцев копила для покупки собственного дома. Им было неловко напрягать Камиллу, да и сам процесс заработка был приятен. Спустя пять с лишним лет на Земле большой космос казался ненужным, избыточным. Простая и понятная работа, внятная цель в виде собственного дома казались именно теми ориентирами, ради которых было приятно и весело жить. Все чаще в голову Троя и Кианы приходила мысль обзавестись детьми. У Гордея Сайрис на подходе была сестренка Никаса. А Панаси и Камилла тоже задумывались о втором. А они все высчитывали удачный момент, представляя, будто это казино, и рождение ребенка в один момент может принести им прибыль, а в другой одно разорение. Ранний утренний звонок вызвал легкое раздражение трое Не любил он таких клиентов, которые, зная, что в это время все спят, считали, будто их интересы важнее. Номер не определился. «Кто?» — спросил он, уверенный, что это спам. «Тимон, это Жендот. Помнишь, ты возил меня с женой и ее подругой на остров с озером?» Благодаря модификации, позволяющей сохранять в памяти все, что угодно в том виде, в котором видел воочию, Трой определил по голосу своего клиента. Было это прошлым летом. Странные туристы, которых он заподозрил в нездоровом сексуальном влечении. «Евгений и Алина». «Вот это у тебя память, Тимон!» — удивился парень. «Да, и ещё с нами была земфирка». «Ближе к делу, у меня не доспа на два часа», — поторопил его Трой. «Ладно, короче, дело такое, Тимон. Я тут на Мальдивах несколько месяцев назад схлестнулся с дайверами из Франции. Они чуть-чуть рубят по-русски, а моя Алинка по-французски». Я им рассказал про остров с озером, которое дважды в сутки поднимает уровень воды, у которого нет дна. Они загорелись, как китайские петарды. Хотят приехать? В смысле хотят? Мы уже во Владике, сейчас прилетели. С оборудованием, с камерами. Будем снимать документалку для National Geographic. Их четверо, и мы с женой. Она будет переводчиком. Ты же по-французски не бельмеса? Это как? Он, неважно. Они нас поставили на баланс в группу, так что мы должны отработать вложенные деньги. Короче, Тимон, пригоняй свой катер к Владику и отвези нас на этот остров. Кстати, как мы не пытались найти его на картах или описании в интернете, ничего не нашли. Может быть, он засекречен? Может, но за полтора года никто меня не потревожил. Отлично. Значит, заберёшь? Трой вздохнул. Конечно, заберу. Оплата по стандартному тарифу. Не вопрос... Парни не нищие, так что помажут кусок хлеба еще и вареньем. Жду. Координаты откуда забрать с киноэсэмэской». трое отключил телефон. Вроде бы и хорошо. Живые деньги, кино опять же, но на душе стало как-то тревожно. Не хотелось ему, чтобы люди лезли в эту тайну. Если обнаружат, что в ней нет ничего тайного, то и большую часть его маршрута придется менять. Кому нужна раскрытая тайна? И еще был у него подсознательный протест. Не нравился ему этот жиндос, называющий его Тимоном. Не пили они на брудершафт. Не крестили детей, чтобы общаться так по-свойски. Киана в таких случаях говорила, что клиенты оплачивают свою глупость деньгами. Раз французы ждали, надо было собираться. Киана проснулась и посмотрела на трое одним глазом. — Ты куда? У нас же сегодня выходной? — спросила она. — Кино хотят снимать про остров с озером. Французы какие-то прилетели во Владивосток с необходимым оборудованием. Они говорят на французском. В нашей капсуле есть возможность выучить этот язык? Наверное. Там все земные языки есть. Отлично. Хочу понимать, о чём они будут говорить между собой. Почему-то эта затея вызывает у меня раздражение. Потому что сегодня мы собирались отдыхать. Киана села, прислонившись к спинке кровати. Тебя сегодня ждать? Да, отвезу их на остров и сразу домой. Пусть снимают, сколько хотят. А если они рассчитывают, что мы будем их кормить?» Трой вздохнул. «Пусть рыбу ловят». Почесал он под отросшей бородой морского волка. «Ладно, я спрошу. Разморозь крабов на всякий случай». «Хорошо». Трой залег в капсулу, отдав ей мысленный приказ научить его французскому языку. Устройство ответило положительно. Прилепила к нервным окончаниям датчики, соединив нервную систему человека со своим оборудованием и, погрузив Троя в транс, записала ему базу французского языка и умение говорить на нём. Заодно немного подрегулировала жесты внутренней секреции, добавив гормонов удовольствия. Трой пришёл в себя полной радости, жизненных сил и веры в то, что всё будет прекрасно. Сава Как дела?» — спросил он у своего отражения в зеркале. Сава мерси!» — ответил сам себе. «О боже, приходится картавить, как ребёнок!» Трой позавтракал, взял с собой термос с горячим чаем и печенье, свой обычный паёк в дорогу. Утро, как обычно, у океана выдалось прохладным, даже промозглым. Катер стоял в ангаре на платной стоянке, в бухте, укреплённой от штормов, волноломом. Вода тихо плескалась о берег. «А может, это и не так замечательно жить у воды?» — поёжился Трой. Сторож курил, сидя на стуле у сторожки под фонарём. Рядом сидел зевающий через каждые десять секунд пёс. «Куда намылился в такую рань?» — спросил сторож. «Во Владик, дайверов забрать, французов». «Французов?» — важно протянул сторож. «Чего они тут не видели?» «Да кто их знает, что им надо?» «Попросили покатать, покатаю. Исследователи какие-то». «Как Жак и в кусто?» — поинтересовался собеседник. «Не в курсе, кто это», — признался Трой. «Ну ты темнота!» усмехнулся сторож и погладил пса за ушами. «Подводная Одиссея, команда Кусту, не видел?» «Нет, ты прям как с другой планеты». «Вообще-то так и есть», — признался Трой, зная, что ему никто не поверит. «Болтушка с погремушкой», — усмехнулся ему в спину сторож. Трой открыл гараж, полюбовался свежей надписью «Подруга» на борту катера, забрался в него и завел. Любил он звук примитивного бензинового мотора. Выплыл из гаража задним ходом и, не закрывая ворот, направился к выходу из бухты. Солёный ветер бил в лицо. Волнение на океане было небольшим. Катер почти не чувствовал его, рассекая волны уверенно и прямолинейно. Пришло сообщение от Евгения с координатами места, где они его ждали. Это было рядом с морским вокзалом. Через сорок минут показался маяк на оконечности городского мыса. Трой вошёл в залив, двигаясь вдоль береговой линии. Народ разъезжался из города по делам на лодках и катерах, пришвартовался у пирса и набрал Евгения. «О, Тимон, ты уже здесь?» — обрадовался он. «Да, жду на седьмом пирсе. Катер тот же, красный перламутр. Отлично, сейчас будем!» На набережной показались люди. По пестрой одежде Трой сразу признал в них жителей другого государства планеты Земля. Удивительно и непонятно было ему, как на такой маленькой планете сосуществовало столько стран с разными языками и даже мировоззрением. Неудивительно, что недопонимание часто выливалось в войны и прочие конфликты. Ему и самому часто доставалось от пограничников за нарушение режима плавания внутри территориальных вод. Будь он президентом Земли, давно бы ввел космолингву в качестве единственного языка, устранив большую часть барьеров недопонимания. Трой признал Евгения, машущего ему рукой, и помахал в ответ. Шумная компания, тяжело груженная баллонами с кислородом и рюкзаками, подошла к нему. Помимо Евгения и Алины было еще четверо. Трое мужчины, одна девушка. «Жан, Жак, Бернар и Люси», — представил Евгений трою иностранцев. «А это Тимон». «Тимофей», — поправил его Трой. «Ну, Тимофей так Тимофей. Сильвупле, мадам и месье». Предложил занять место в катере Евгений. Жак забрался в катер, остальные передали ему вещи, чтобы он их принял и разложил. Трой помог ему. От иностранцев не ускользнуло, с какой лёгкостью тот управлялся с их тяжёлыми рюкзаками. «Силач», — произнёс Жак. Трой сделал вид, что не понял его, и просто улыбнулся. «Вы как, сразу на остров или перекусить хотите?» — поинтересовался он у Евгения. «У нас всё с собой. К тому же мы успели посидеть в кондитерской, попить кофе с круассанами. Дуй на остров». Парни не верят мне, что такое вообще возможно. Это будет сенсацией, если подтвердится рассказ. Скажи, там ничего не поменялось? Ничего, всё так же. Отлично, мне обещали хорошие деньги заплатить и указать в титрах в фильме. Ты не хочешь попасть в титры? Я не хочу попасть в неприятности. Остальное меня не волнует. Ты о чём? Граница рядом. У твоих водолазов все разрешения имеются на съёмку и нахождение в этом месте. — Абсолютно, я так думаю. Они кому-то звонили в Москве и убедили меня, что всё решено. — Ну тогда ладно, поехали. Трой отчалил от пирса и сразу набрал приличную скорость. До острова надо было добираться не менее трёх часов. Дайверы и Алина стали кутаться под порывами свежего воздуха. Трой прикрыл форточку со своей стороны и указал на ящики. — Алина, раздай гостям пледы, — попросил он подругу Евгения. Она что-то пробормотала французам и выполнила просьбу. «Мерси, мерси!» — обрадовались французы. «Так привычно видеть их замотанными в одеяло!» — произнёс Евгений. «Как с картин про Отечественную войну 812 года! Вива ла Франс!» Он согнул руку в локте и сжал кулак. Дайверы посмеялись, но высовывать наружу руки не стали. По дороге Трой позвонил Киане и сообщил, чтобы она не суетилась с готовкой. «Я смотрела новости, Трой!» «У берегов Японии начинается ураган», — предупредила она. «В какую сторону движется?» «Не знаю, сейчас посмотрю». Через полминуты Киана ответила. «Вроде не к нам, но будь осторожен». «Конечно, не беспокойся, дорогая». Евгений посмотрел на трое «Погода портится», — догадался он. «Возле Японии начинается ураган, но как будто в нашу сторону не собирается. В любом случае, в нашем распоряжении весь световой день». «Слушай, а ты с нами останешься или потом заберёшь?» — поинтересовался Евгений. «А сколько вы собираетесь тут торчать?» «Ну, точно не один день. Надо материалы наснимать, чтобы потом нормальный фильм смонтировать». «Тогда зачем мне вас ждать?» «Я думал, ты вечером нас заберёшь. Мы переночуем у тебя, а утром снова сюда за всё платим». «Идёт?» Трой обрадовался, что ему не надо торчать вместе с ними. Жалко было потраченного горючего, которого уходило прилично на такой удалённый маршрут. «Ладно», — хлопнул трое по плечу Евгений. «Алина, переведи им, что этот мужчина предоставит нам ночёвку и питание на весь срок съёмки фильма». Подруга перевела на корявом французском его слова. Трой сделал бы это намного понятнее и изящнее, но не стал демонстрировать своё знание языка, чтобы не оставить ушлую парочку неудел. Им явно очень хотелось стать участниками съёмки этого фильма. Солнце поднялось и обогрело мир. Французы скинули плед и поднялись на борт полюбоваться просторами океана. Вода под лучами солнца из свинцово-серой превратилась в голубую, будто поменяла своё настроение с недовольного на дружеское расположение. Евгений ушёл к французам, чтобы пообщаться с ними. Трой снова набрал супругу. «Что с погодой?» — спросил он. «Так, ураган свирепствует на севере Хоккайдо, и пока не ясно, в какую сторону направиться». «Наши гости хотят, чтобы я их оставил на острове и забрал вечером. Они к нам не на один день, так что у караулить их не собираюсь. Боюсь, только успею ли я их забрать, если ураган повернётся в нашу сторону». «Успеешь», — убедительно произнесла Киана. «У тебя будет много времени, чтобы среагировать». «Ладно, пусть так», — согласился Трой. Островок, на котором находилось загадочное озеро, был небольшим, эллиптической формы, с длиной широкой стороны в 150 метров. Проскочить мимо него в океане — пара пустяков. Если бы не встроенная модификация, позволяющая вычислять путь по неявным приметам, трое пришлось бы кружить, чтобы найти его. Был у острова еще один приметный объект. Выступающая на 10 метров скала, похожая на акулий клык. Трой причалил к песчаному берегу. Он был таким только в одном месте, где образовалась естественная бухточка. Народ высадился из катера. Трой снова помог им разгрузить тяжелое оборудование. «Ты в хорошей форме. Не желаешь с нами?» — спросил его Жан. «Нет, спасибо», — отмахнулся Трой. «Дома куча дел». Французы Евгений и Алина замерли в ступоре. «Ты говоришь по-французски?» — удивилась Люси. «Совсем немного», — смутился Трой. «У тебя нет акцента», — заметил Берна. «Рад бы с вами еще поболтать да спешить надо». Трой попятился к катеру. «Если что звоните, погода может поменяться. На Хоккайдо-Ураган, а тут до него рукой подать». Он посмотрел на часы. «Через полчаса случится подъем воды». Все это он произнес на чистом французском, может быть, даже более чистом, чем простой разговорный язык. Алина, смущенная неожиданной конкуренцией, недобро посмотрела на него. Ее познания в языке явно проигрывали знанием трое отчего их роль на съемках фильма могла стать ненужной. Чтобы не дать французам прийти к этой мысли, Трой поспешно вернулся в катер и отчалил. Через полчаса ему позвонил Евгений. «Слушай, Тимон, вопрос жизни и смерти. Мы серьёзно рассчитываем на этот проект, поэтому если они предложат тебе стать переводчиком, откажись». Вполне ожидаемо попросил он. «Не переживай, у меня другой заработок, и мне есть чем заняться и без ваших дайверов. У меня тут куча китайцев желает посетить наш маршрут. Не смущайтесь, если увидите их на острове». От них вообще нигде спасения нет. А ты и китайский знаешь?» Только самые необходимые слова. «Ну ты полиглот, не думал. На вид работяга парень с минимальным лексиконом». «Спасибо. Я тоже про тебя думал, что ты звезд с ним и не хватаешь. Теперь понимаю, почему вы так держитесь за этих ребят. Своё самомнение надо поддержать и в кошелёк монетку положить. Будет что в портфолио указать потом». «Ну ладно, застремачил ты нас». «Короче, могу я рассчитывать, что ты не примешь предложений французов?» «Можешь, но придется делать транши в течение каждого дня, если не заплатите никаких договоренностей», — предупредил Трой, опасаясь, что и Евгений захочет его обмануть. Он прекрасно знал такой тип людей, которые ничего не умели, ничего из себя не представляли, делая вид, что со всеми, кто по-настоящему что-то значит, на короткой ноге. Подобные персонажи славились редкостной жадностью и непреодолимым желанием кидать на деньги. В космосе таких людей было хоть отбавляй, а на Земле и подавно. А если подобного человека косвенно унизили, продемонстрировав свой настоящий профессионализм, то от него стоило ждать какой угодно гадости. Неучи всегда болезненно относились к тем, кто вскрывал их настоящую бесполезность. «Какие могут быть сомнения, Тимон? Моё слово — кремень!» — уверил его Евгений. «Тимофей», — поправил его Трой. «Просто хотел уточнить в свете открывшихся обстоятельств. Аревуар!» И демонстративно отключился. Через несколько минут он и думать забыл о Евгении и его команде. Океан занял все его мысли. Воистину. Космический простор. Но в отличие от космоса, по которому носишься в закрытой капсуле, не видя и не ощущая самого движения, здесь он чувствовал скорость и стихию, в которой ее развивал. Управление катером требовало умения, инстинктивного понимания законов водной физики, водительского чувства аппарата. Освоившись, управление катером вызывало чувство торжества покорителя. трое иногда позволял себе некоторый риск, выбирая высокий гребень, чтобы слететь с него. Делал он так нечасто, берег катер, за который были отданы немалые деньги. Показался родной берег, уютная бухта. Из нее в море выбирались несколько парусных яхт, зашедших на ночевку. Неугомонные люди, работающие целый год, чтобы провести свой отпуск таким вот образом. Живи они в космосе, устраивали бы межгалактические забеги по экзотическим туманностям и планетам. Трой помахал экипажам яхт, приветствующих его. Поставил подругу в ангар и отправился домой. Сторож всё так же сидел на стульчике перед старушкой, а пёс лениво зевал у него в ногах. «Слыхал? Ураган идёт?» — спросил он Трое, как только тот поравнялся с ним. «Точно?» «Вроде. Хотя сколько раз так было, вроде идёт, идёт, а потом повернёт и вообще в другую сторону уходит». «Да, ветер — стихия переменчивая». «Как бабы». «Точно». Киана готовила обед и смотрела телевизор. Больше всего её увлекали разные детективные криминальные истории. Она всегда пыталась предугадать преступника, вникнув в причину преступления. «Привет», — поцеловал жену Трой. «Как погода?» «Ой, прости, тут такое запутанное расследование. Целый час думают, а все никак не поймут, кто преступник». «Кому выгоднее всех это преступление, тот и преступник», — буркнул Трой. «Сам посмотрю». Он открыл погоду в телефоне на ближайшие сутки. Вероятность приближения урагана составляла 38%. В любом случае, до ночи он успевал забрать французов и славную парочку. «Ну?» — отвлеклась от телевизора Киана. — Нормально всё, ураган потерпит до ночи. — Ну и отлично. Если что, поживут у нас, пока не успокоятся. — Конечно. Я предупредил их, чтобы платили посуточно. — Ой, Трой, ну ты и делец. Никогда бы не подумала, что ты так умеешь зарабатывать деньги. — Приходится. Своё надо брать смело. Земляне они такие, чуть-чуть помялся перед ними, и они уже считают, что платить не обязательно Что у нас на обед? Трой почувствовал, как сильно успел проголодаться с утра. «Суп из крабов и риса». «Опять крабы? Как они мне надоели! Нельзя ли купить другого мяса?» «Другое дорого. На самом деле Киана просто поленилась идти на рынок». «Ладно, в следующий раз приготовлю что-нибудь из говядины». «Пожрать что-нибудь. Хочется вредного и жирного». «Как продавщица с рыбного развала?» — засмеялась Киана. «Нет, как они называются?» Трой защёлкал пальцами. «Мы покупали их в теремочке на набережной». «Беляши?» «Точно. Беляшей хочу. Готов заложить душу за пять таких беляшей». «Будут, но как только доешь крабовый суп». «У меня скоро руки в клешни превратятся на такой диете». «А ты вспомни желе которым кормят на станции в течение всей жизни. Вот уж где душу продашь не за беляш, а за галетное печенье или пакетик сухариков с искусственными ароматизаторами». Киана отвлеклась на детективную передачу. «Вот черт! Убийца и оказался мужик с усами!» Ты был прав, он получал от преступления самую очевидную выгоду. «Не благодари», — Киана переключила телевизор на местные новости. Начавшийся у западного побережья Хоккайдо ураган внезапно поменял направление и двинулся в сторону континента. Стихия набирает силу из-за соприкасающихся атмосферных фронтов. Антициклон, так долго радовавший нас прекрасной погодой, смещается вглубь материка. По последним прогнозам синоптиков, удар стихии стоит ожидать в ближайшие четыре часа. Трой подавился куском крабьего мяса, пролил на себя суп и, чертыхнувшись, выскочил из-за стола. «Ты куда?» — удивилась Киана. «Как куда? Туристов на нахрен смоет с этого островка в океан!» Киана посмотрела на часы. «Ты не успеешь вернуться?» — забеспокоилась она. «Успею». Трой выскочил из дома.